Глава 27 Дина давала себе слово не отклоняться с шоссе. Обычно это не сулило ничего хорошего, но стоять в пробке в снегопад ей ужасно не хотелось, поэтому женщина решила дать крюк по объездной дороге. Разумеется, это тут же обернулось против нее. Она заблудилась. Час ушел на то, чтобы осознать это, и еще столько же, чтобы отыскать нужное направление. А затем все равно пришлось торчать в пробке, ведь большегрузов в очереди на проезд стало только больше. В итоге Дина опоздала на разгрузку. Там ей тоже пришлось ожидать дольше положенного, а потом сильно припозднилась с доставкой индивидуального заказа для загадочной «Синей бороды». Наконец, отыскав нужный поворот, она свернула к усадьбе, притаившейся за березовой аллеей в километре от шоссе. Место было не то, чтобы не особо людное, а, скажем так, совершенно пустынное. Еще и снегу за день успело навалить столько, что и так слишком узкая для ее грузовика дорога была теперь сплошь усыпана его плотным ровным слоем. Автомобиль, пробираясь сквозь снежную кашу, мерно шелестел колесами, один лишь озиралась по сторонам, гадая, когда же кончится эта мелькающая стволами и ветвями пугающая ее аллея. Наконец, точно в фильме ужасов грузовик въехал через высокие кованные ворота в туманную дымку, по центру которой высилось причудливое здание. Настоящий замок! Только сумасшедший станет жить здесь один, — подумала Дина, въезжая на подъездную дорожку. Дом, припорошенный снегом, казался абсолютно заброшенным. Свет в нем не горел, а стены его овивали сухие ветви плюща. Башенки в конструкции крыши придавали замку пугающую атмосферу и даже налет мистицизма. Дина остановилась, вылезла и осторожно направилась к борту, чтобы вынуть загадочную коробку. Она невольно вздрогнула, когда в одном из узких окон первого этажа вдруг промелькнула какая-то тень. Женщина поспешила отвернуться и ощутила, как мурашки разбежались по ее коже. Этот кто-то определенно наблюдал за каждым ее движением. Она открыла дверцу, вынула здоровенную коробку и с трудом поставила ее на снег. Тяжелая! «Надо бы позвонить в дверь и попросить хозяина, чтобы принял груз. Не потащу же я его к дому сама!» Но, вспомнив о словах Игоря и ощутив за спиной новый жуткий взгляд, Дина поёжилась. «Чёрт с тобой, синяя борода! Уж лучше быстрее оставить коробку и уехать!» Закрыв борта, она отряхнула руки, нагнулась, подхватила коробку и доволокла до двери. «Что у него там? Двадцать литров крови юных девственниц?» Потому что предположить что-то иное было трудно. Если уж кто и проживал в этом мрачном замке, то уж точно какой-нибудь кровосос в плаще и с острыми ушами. Подтолкнув коробку прямо к порогу, Дина лихорадочно ткнула в кнопку звонка, затем развернулась и, подгоняемая собственными страхами, понеслась к машине. Пальцы за это время успели заледенеть и стали неподвижными, даже дубовыми. Неуклюже вскочив на ступеньку, ведущую в кабину, женщина дернула на себя дверцу, сделала еще шажок вверх, быстро перехватилась за дверь изнутри и... Вдруг оказалась в воздухе. Она услышала лишь собственный отчаянный пульс в ушах. Ноги сорвались со ступеней, и Дина, кажется, рухнула вниз. «Ах, нет, она успела удержаться на ручке изнутри дверцы!» Но дверца тут же автоматически распахнулась и отъехала в сторону, и теперь жуткий холод нагло лез в кабину, а женщина беспомощно болталась над землей, с трудом удерживаясь рукой за дверцу. И что дальше? День оставалось только барахтаться, нараскачиваться, да раскачиваться, пытаясь достать ногой ступеньку, что она и сделала, и... опять неудачно. «Ай!» — только успела крикнуть она прежде, чем почувствовала, что рука слабеет. Задубевшие пальцы подвели, и женщина соскользнула вниз, прямо в снег, а дальше холод в ноге и боль. А еще длинная темная фигура, появившаяся откуда-то со стороны дома и нависшая над ее лицом. Дина завизжала от ужаса, закрываясь от вампира руками, и потеряла сознание. Похоже, теперь её ждала та же участь, что и других женщин, сгинувших в подвалах синей бороды. Смерть. Не просто так ведь ходили о нем все эти жуткие слухи.